Глава вторая. Слово мертвеца. Хорошо хоть дождь закончился. Правда, земля размякла, и мне пришлось брести по щиколотку в грязи. Но я не обращал на это внимания. Мой взгляд был прикован к полю битвы, которое на добрые метров пятьдесят, а то и сто вокруг меня было усеяно трупами. Тела лежали везде, куда бы ни падал взгляд. Тела и круглые щиты. Красно-белых было много, хотя, если приглядеться, щитов других цветов было не меньше, но они не бросались в глаза. Бурые, старые, самых разных оттенков и комбинаций цветов, с уже выгоревшей, а местами и облупившейся слезшей краской. Оказалось, мы сражались не на ровной площадке, а на склоне. Видимо, высадившиеся с драккаров противники поперли на нас, стоящих на вершине холма. Иначе объяснить тот факт, что мне приходилось сейчас лезть в гору, цепляясь за трупы, изломанное оружие, лопнувшие щиты, нельзя. Я поднял голову. На фоне посветлевшего неба в глаза сразу бросались торчащие из тел топоры и мечи. Создавалось впечатление, что это не оружие, а покосившиеся от времени кресты со старого кладбища. Я подскользнулся и рухнул на землю, вымазавшись так, что, наверное, даже свиньи будут по сравнению со мной выглядеть чистыми». Я сделал попытку подняться, но едва поставил ногу, попытался на нее опереться, она начала предательски скользить, и я вновь рухнул в грязь. На этот раз даже руки не успел подставить, поэтому впечатался еще и лицом. Ухватившись за обломок копья, торчащий из чьего-то трупа, я все же смог вновь встать на ноги. «Эй! Эй, парень!» Я повернулся на голос и не сразу нашел того, кто меня звал. Окликнувший меня оказался самым настоящим стариком. Во всяком случае, так он выглядел. Длинные грязные волосы, уже давно ставшиеся седыми, Такая же борода, разве что способная соперничать по своей длине с его грязными патлами. обветренное, покрытое множеством шрамов и морщин лицо. И яркие голубые глаза, которые скорее должны принадлежать юноше и лишь по недоразумению доставшиеся этому деду но стоило взглянуть в эти глаза, все становилось на место. Холодный оценивающий взгляд. Эти глаза словно бы следили за каждым моим движением, подмечали любую мелочь, и при этом было в них нечто снисходительное, что ли. Я подошел ближе и обнаружил, что старик был придавлен телом мертвеца, из спины которого торчало лезвие меча. «Убери, меня эту падаль!» попросил или даже приказал старик. «Скорей, женот!» Мне нечем дышать! Я подошел к старику и не без усилий смог таки перевернуть навалившееся на него тело воина в сторону. Старик попытался вздохнуть полной грудью, но тут же зашелся в кашле. Еще бы, у него прямо в боку торчал здоровенный скромосакс. Боевой нож. Похоже, это как раз тот воин, чье тело я только что скинул, на последнем издыхании успел вонзить лезвие. Что, парень, все совсем плохо? — спросил старик, явно прочитав все мои мысли по лицу. — Плохо, — сказал я. Все было очень плохо, ведь снаружи торчала только ручка ножа. Лезвия даже видно не было. Пробило тело и ушло в землю. Впрочем, почему-то мне показалось, что если бы рана была смертельной, старик давно бы уже дал дуба. А здесь, похоже, либо вообще прошел сквозь ребра, либо все же сломал одно-два. По идее. Если в этой игре дети растут быстро, мой персонаж довольно быстро очухался. Хотя полоса здоровья и еле видна после серьезного ранения. Может, старику еще можно помочь? Хвала Одину! Погибну на поле битвы!» Облегченно вздохнул старик. «Не хотелось бы вновь вернуться к моей!» Он раскашлялся, не успев договорить, а когда смог таки, наконец прочистить горло, заявил. Ты должен помочь мне закончить жизненный путь. Его глаза смотрели требовательно и злобно. Пора мне отправляться в Вальхаллу. Конечно, я замешкался. Одно дело убивать противника, а совсем другое добивать союзника. Это мне может ой как аукнуться в будущем. И выперло же меня к старику. Хотя, быть может, я не смог бы просто так пройти среди трупов. Не старик так кто-нибудь другой окликнул бы меня с точно такой же просьбой. А еще интересный момент я заметил. Старик упомянул Одина и Вальхаллу. Раньше же я слышал другое имя. Орт вроде как. Разные боги? Может быть, но если про Одина я наслышан, то имя Орта мне вообще ни о чем не говорит. «Чего ты боишься, глупый нот?» зло спросил старик, пока я размышлял. Судя по всему, он по-своему расценил то, что я медлил с выполнением его просьбы. «Хочешь дождаться, пока я умру сам? Не дождешься. Давай, не тяни время!» «Я... я не хочу!» — промямлил я. «Что?» — возмутился старик. «Я не буду тебя убивать!» — заявил я. «Ты отродье тролля! Что значит не будешь? Ты должен!» «Вот ведь, блин, и что прикажете делать?» Сейчас проклянет или еще какую пакость сделает и будет мне весело. Или дыба какой появится, или отношения с соплеменниками испортится. Меня и так нодом обзывают. Хрен пойми, что это. А так вообще могут изгнать. Ну нет, дед. В гробу видал я твой квест. С чего ты взял, что умираешь, старик?» Спросил я его. Дед вытаращился на меня, словно говоря, «Ты что, совсем дурак?» Ну да, в обычной жизни такая рана, как у него, это прямой путь в Вальхаллу. Но мы ведь не в реальном мире. Может, все же выкрапкается Я ухватился за рукоять ножа и не без усилий вытащил острие из раны. Несколько секунд рассматривал то, что здесь именует ножом. Это можно смело назвать коротким мечом. Старик взвыл, вцепился в меня так, словно бы хотел порвать на части. Трус! Чтоб твои кости трещали и ломались! «Чтоб ты так же, как и я, не мог познать смерти, чтоб ты...» «Ну, хватит!» — перебил я его. «Хватит стенать, ты выживешь!» «Хотя бы обработай рану!» — приказал старик. «У меня на поясе котомка. Там лечебное снадобье. Нанеси его на рану!» Я послушно полез в котомку и выудил маленькую тарелку, в которой было нечто вроде мази. По внешнему виду и запаху больше всего она напоминала звездочку. Богомерзкое, инфернальное китайское изобретение, которым так любили намазывать заложенные носы, раны, застуженные мышцы, да чего только этой хренью не мазали. Уникальное ведь средство, все лечит. Правда, воняет и жжет, но так это справедливая плата за эффективность. Вот и мазь старика была чем-то схожим. Разве что в отличие от нашей звездочки, его мазь реально действовала. Рана прямо на глазах начала подсыхать. Стягиваться. «Нифига себе регенерация!» «Впрочем, а чего я ждал?» «Выжил? Нечего месяцами боками на лежанке». «Какой игрок будет отыгрывать роль тяжелораненого и неподвижного?» «Игра ведь заточена на то, чтобы тут постоянно гремели войны, так?» «Я на всякий случай намазал и собственную рану. Впрочем, не уверен, что мне это требовалось. Моя рана выглядела так, будто бы ей несколько дней». «Все же лучше бы ты дал мне умереть», — проворчал старик. Другого боя уже может и не быть, и я не смогу встретить Валькирий, как и должно воину. «Помолчи уже», — прервал я его. «К чему стремится Вальхалу, если ты еще можешь принести пользу здесь?» Старик посмотрел на меня с нескрываемым удивлением на лице. «И кому я могу принести здесь пользу? Нашего клана больше нет, ты разве сам этого не видишь?» «Мы выиграли эту битву», — напомнил я ему. «Какой ценой?» «Сколько воинов осталось?» Я поднял голову и огляделся. Вдалеке, прямо на земле, сидело человек шесть. Прямо перед ними стоял воин, опирающийся на свою здоровенную секиру, и что-то говорил. Говорил он явно нечто важное, что-то такое, что не пришлось по душе выжившим после боя воинам. Некоторые качали головами, некоторые смотрели на него равнодушно, а кто-то явно был недоволен тем, что говорил воин. Как там его, Хрольф вроде? Один из воинов, сидевших на земле, взирал на Хрольфа, поджав губы, и играл желваками. Мне было не слышно слов, но я видел, что воин еле сдерживает себя. О чем там спор идет, интересно? «Эй!» Я обратил внимание, что совсем рядом со мной по полю битвы бродит воин, добивающий раненых. Рядом с ним был другой. Тот никого не добивал, но часто опускался на колени рядом с погибшими и проводил какие-то странные манипуляции. «Мародер, что ли? Трупы грабит? Или же ищет наших раненых?» На мой окрик повернулись оба. «Рмор!» — радостно воскликнул мародер и тут же бросился ко мне. «Ты жив?» Я с удивлением смотрел на приближающегося человека, пытаясь понять, кто он и откуда знает меня. Моего персонажа, точнее. «Ты кто?» — спросил я. Улыбка слетела с лица мародера, и он удивленно уставился на меня. Румор, ты что, не узнаешь меня? Это же я, Рам, твой брат!» «О как! У меня, оказывается, еще и брат есть!» Надо было что-то уже говорить, так как и старик, и второй подошедший воин глядели на меня с подозрением. «Прости, брат!» — наконец сказал я. «Голова плохо соображает». «Ты ранен?» — спросил Рам озабоченно. «Нет, так, царапины», — соврал я. «Но в бою меня ударили по голове, и я не знаю, сколько так пролежал». «Еще бы», — фыркнул молча слушавший наш диалог воин, но теперь решивший вступить в разговор. «Какой из нода воин? Как вы вообще оказались здесь?» «Вот блин, брат явно собирался ответить воину что-то дерзкое, а я вообще без понятия, кто мы такие, почему к нам такое пренебрежение и как себя вести». Отложим разговоры на потом, сказал я, прежде чем Рам успел оскорбить воина. Мне нужна помощь. Этот старик ранен, нужно унести его отсюда. Я кивнул в сторону небольшого собрания воинов, где все еще продолжал произносить свою пламенную речь Хрульф. Может, хоть ты не будешь таким же трусом, как этот нот, и поможешь мне уйти в Вальхаллу? гневно спросил старик у воина. Нет уж, со смехом ответил воин. Я не хочу, чтобы твоя старуха поносила меня и проклинала. Будешь пировать у Озином после следующей битвы, старый османт!» Старик начал было ворчать ругательство, но воин его осадил. Хватит ворчать. Ты жив и помирать не собираешься, а нам сейчас важен каждый, кто может держать топор. Что вы задумали? Спросил старик. Хрольф принял цептена и хочет дождаться здесь Дракара Ярла Рорха. Зачем? Он хочет достойно уйти к богам, забрав с собой как можно больше ублюдков Ярла. Достойно, хмыкнул старик. Но что-то мне подсказывает, что умрем мы бесславно, нас просто заколют копьями, как свиней. Кто я такой, чтобы оспаривать слова Тена? Пожал плечами воин. Хрольф, Тен? переспросил я. Ну да, кивнул воин. Я ведь сказал, что Ульф передал ему свою цепь, так что теперь Хрольф новый-то?» «Ульф не отдавал ему цепь. Он велел передать ее». «Что? Кому?» — насторожился воин. «Гуннару», — припомнил я имя. «Он жив?» «Жив», — кивнул воин. «Вон он, сидит с остальными». Он махнул руками, указывая как раз на того типа, которого я приметил. Тот самый, что сидел с недовольным лицом. «Так значит, надо сказать ему, что...» «А не врешь ли ты, Нод?» — прищурившись, спросил воин. «Нет, я нисколько не против видеть Теном Гуннара, но...» «Когда я пришел в себя, рядом со мной умирал Ульф, а возле него был Хрольф. Я слышал каждое слово Тена и могу повторить его точь-в-точь», — -точь, сказал я. «Слова — это лишь слова», — хмыкнул воин. «Как ты докажешь, что это правда?» «Ты не забыл, Олаф, что говоришь с Нодом?» — встрял старик. «И что с того?» «Они врут крайне редко. Их бог, если узнает об этом, после того, как нот попадет к нему, отрежет ему язык и скормит бродячим собакам». «Сказки!» — отмахнулся названный Олафом воин. «Я не вру!» — сказал я. «Вот мечтена! Когда я смог подняться, решил взять его с собой!» Олаф уставился на сломанный клинок своего старого предводителя. «Ладно, идем» хивнул он. Он и Рам подхватили старика под руки и потащили к собранию. Я же поднялся, заметил лежащий на земле нож. Не сказал бы, что оружие мне сильно понравилось, но все же намного легче, чем топор. К тому же нашлись и ножны от него. Кожаные, прикрепленные к поясному ремню воина, тело которого я стащил с ворчливого деда. Эх, мародерить так мародерить. Я сорвал ножны, всунул в них скромосакс, и приладил оружие к собственному поясу. «Мы должны закончить начатое во славу нашего Тена! Какие мы войны, если убежим, если отдадим наш дом врагу!» Хрольф ввещал с завидным красноречием и запалом. Казалось, он сам вдохновился собственными речами. Воины же, сидевшие вокруг него, особого энтузиазма не проявляли. Более того, уже глядели на него угрюмо. Оно и понятно. Снова идти в битву, когда только чудом удалось выжить в прошлой, то еще удовольствие. И ладно бы предстояла битва, в которой есть хоть какой-то шанс победить. Про возможность выжить я вообще молчу. Так нет же. Хрульф призывал по факту пойти на самоубийство. На острове остались наши дома, согласен. Хмуро ответил Хрольфу один из воинов. «Но еще остались жены и дети. Ты подумал, что станет с ними, когда нас всех убьют? Я тебе скажу. Они станут треллами. И женщины, и старики, и дети. Ты такой судьбы им хочешь?» «Я хочу, чтобы наш клан сохранил свое доброе имя. Хочу, чтобы воля нашего Тена, павшего в бою, была выполнена. Или ты забыл, что клялся Тену, Гуннар?» «Или твои клятвы — это пустые слова?» Воин, названный Гуннаром, побледнел, заиграл желваками и начал подниматься. «Похоже, сейчас будет драка». «Не тебе сомневаться в моей верности Тену, Хрольф!» процедил сквозь зубы Гуннар. «Кому, как не мне! Ульф передал мне цепь! Теперь я, Тен!» «Тебе?» — не выдержал и спросил я. Тут же все воины развернулись и уставились на меня. «Ты кто такой?» Спросил несколько растерявшийся Хрольф. «Это Нот. Они с братом пришли в селение незадолго до того, как появились драккары Ярла», ответил кто-то. А, -а, «А, Нот». Казалось, Хрольф успокоился, узнав, кто я такой. «А что ты тут делаешь? Я думал, все Ноды лишь услышав шум битвы, погрузили всех своих коз на лодке, бросив жены детей, и уплыли. «Может быть...» — пожал я плечами. «За всех говорить не могу, только за себя. И за себя скажу. Я бился здесь наравне с остальными». «Ты...» — рассмеялся Хрольф. «Я это видел. Он убил нескольких воинов Ярла», — вступился за меня Олов. «Они с Рамом как раз усаживали старика на землю». «Норд убил воинов Ярла?» — Удивленно переспросил Хрольф. «В жизни не поверю» пока не увижу собственными глазами. Уж скорее вода в море закипит, а огонь будет холодным. Признайся, Нот, ты прикинулся мертвым и лежал под чьим-то телом, дрожа от страха и боясь, что тебя убьют». Несколько воинов оценили шутку Хрольфа и заржали. «Может, и так?» — спокойно ответил я. «Лежал и боялся. А знаешь, где Хрольф?» «И где же?» со снисходительной улыбкой спросил тот. Неподалеку от умирающего Тена, сказал я и усмехнулся, увидев, как надменная улыбка сползла с лица Хрольфа. Полюбовавшись этой картиной несколько секунд, я продолжил: Я видел и слышал, как умирает Тен. Слышал его последний вздох и его последние слова, сказанные тебе. И какие же слова? Ты слышал Нот? Разве он не хотел мести? Разве он не хотел вернуть честь клану? Э, нет, дружок. Ты надеешься, что я поведусь на это и начну поддакивать?» Клан не утратил своей чести. Я указал на поле битвы у себя за спиной. «Сражение закончено, и мы вышли победителями. Мы разбили воинов Ярла. Разве мы потеряли честь?» «Мы потеряем ее, если убежим!» — упорствовал Хрольф. «Мы потеряем все, если останемся», — ответил я ему. Ульф хотел, чтобы клан выжил. «Честь можно вернуть, он так сказал. И время для мести придет тогда, когда мы сами решим, что готовы». Ульф не хотел, чтобы клан исчез. Был забыт. «Клан и не будет забыт!» — взревел Хрольф. «О нашей храбрости скальды будут слагать легенды!» «А разве этого хотел Тен? Разве он хотел, чтобы мы все умерли здесь, и о нас слагали легенды? Ради этого Тен сражался!» — поинтересовался я. «Что именно сказал Ульф перед тем, как сделать последний вздох?» — поинтересовался Гуннар. «И помни, Нот, если ты соврешь...» «Ульф велел отдать цепь тебе, Гуннар», — сказал я. «А еще Тен велел отправляться к Нуке, отшельнику с юга. Тен хотел, чтобы мы спасли женщин и детей, чтобы наш род выжил и...» «Ты врешь, Нот!» Проревел Хрольф и двинулся на меня, перехватив свою страшную секиру обеими руками. «Ноды могут быть трусами. Могут бояться сражений, но они никогда не в рот». Гуннар встал передо мной, занял боевую стойку, закрылся щитом и выхватил из-за пояса топор. Рядом с ним тут же стало еще двое воинов. Двое других подскочили и оказались за плечами Хрольфа, пока они еще не обнажили свое оружие. Но на чьей стороне, понять дали ясно. «Ты будешь биться за чужака, Гуннар? Поднимешь топор против соплеменника?» Зло бросил Хрольф. «Отойди в сторону и дай мне прикончить ноду лжеца. Он просто хочет сбежать отсюда, но боится бежать сам. Хочет, чтобы мы поплыли с ним, чтобы он был в безопасности. Из-за него мы опозорим свой род и свое имя». «Вот бы еще узнать, кто такие ноды». А то обзывают тут, а я даже не знаю, ругательство это или что. И почему я для них чужак? Вроде на одном острове живем. Надо бы расспросить кого-нибудь по-тихому, но это потом. А пока придется крутиться так, на голой интуиции. «Я кто угодно, но не лжец!» — заявил я. «Я передал слова, которые сказал Тен. Я слышал их и повторил». «Ложь!» — проворчал надвигающийся Хрольф. Прямо под его ноги упал осколок меча. «Это меч Тена! крикнул кто-то. «Он его нашел и хотел украсть!» — зарычал Хрольф. «Он сломан. Зачем красть сломанный меч?» — хмыкнул Гуннар. «Только для нас этот меч имеет ценность. Никто другой не даст за обломок и серебряного. Ты серьезно считаешь, что Нот настолько глуп, что попытался бы нам продать его?» «Да. Ты уже дважды оскорбил человека, которому твой Тен дал кровь и протянул руку помощи. «Позволил жить на нашей земле», — сказал Олаф, ставший рядом с Гуннаром. «Если бы я был на месте Нода, давно бы вызвал тебя на Хольмганг». «Отличная идея!» — радостно заревел Хрольф. «Пусть боги скажут свое слово. Если Нот умрет, он лжец и вор. Ну а если я...» — он усмехнулся. «Значит, правда за Нодом. Ты готов ответить за свои слова?» «Готов ли отстаивать сказанное с оружием в руках?» Последний вопрос уже был адресован мне. «Ну, отлично. Спасибо тебе, Олаф. Удружил!» Я взглянул на противника. Хрольф. Хускарл Тена Ульфа. Временный Тен Одлара. Уровень 14. Сила одиннадцать. Ловкость один. Интеллект четыре. Телосложение четыре. Восприятие два. Навыки. Владение двуручной секирой — восемь. Легкая броня — два. Тяжелая броня — три. Лидерство — три. Я пробежал глазами по статам Хрульфа и обреченно вздохнул. Нечего даже пытаться победить его. Он по всем пунктам сделает меня. Хотя нет, ловкость у него была даже ниже моей, впрочем, к чему она ему с такой-то секирой? «Если ты признаешься во всем, что солгал, клянусь!» «Позволю тебе уйти невредимым!» С ухмылкой предложил Хрольф, растолковав мой вздох, как нежелание сражаться. Я поглядел на Хрольфа, здоровенный бугай, облаченный в кольчугу, украшенную рунами, с буграми мышц на руках, которыми он сжимал огромную секиру. Уверен, если он сможет по мне ею попасть, то разрубит пополам. Может, действительно не рисковать? Еле-еле бой пережил, и тут на тебе!»